y van Ибо. Так, ну что? Будем закреплять вчерашний успех. Вот у меня был вчера любопытный разговор. Я говорил с женщиной. Она говорит: "Вы знаете, вот я работала, работала, и кажется, неправильно всё загубила. Что я натворила, надо было немножко не так делать и прочее". Я говорю: "Что вы сейчас делаете? Дайте оценку. Ну как же вот могла бы сделать лучше и прочее. Я говорю: "Вдумайтесь ещё раз, что вы сейчас делаете?" Она: "Ну, как бы сожалею о прошлом". Я говорю: "Кто сожалеет о прошлом? Она, ну, человеку, у которого тема судьбы идёт. То есть человек с повышенной гордыней сожалеет о прошлом. Если мы жёстко не принимаем прошлое, у нас идёт ярость, раздражение, ненависть. Если мы Сожалеем, а, сожалеем о то, том, что произошло, у нас идёт уже ненависть к себе, уныние. Это тема гордыни, тема судьбы. Значит, тот человек, который привык не принимать прошлого, сожалеть о прошлом, в принципе, он отрицает божественную волю. Гордыня идёт автоматически, энергия уже не пройдёт. И если она будет проходить, то будет как ни странно усиливаться не ваша энергетика и добродушие, а внутри вас ярость будет усиливаться. И тогда, чтобы выжить, вы должны закрыться от этой целительной энергии. Просто чтобы выжить, закрыться от нее. И будете, так сказать, доживать на остатках. Так вот, что получается? Я думал, а почему у нее вот такая вспышка пошла? И потом понял. После лекции, во время лекции человек сидит, структурируется информация, идет настрой, И тут же резко тут автоматически начинается приток высокой энергии. Куда он идёт? У человека ревнивого тут же пойдёт ревность. Он после лекции скажет: "Побегу жену проверять, явно мне изменяет". Человек с гордыней скажет: "Вот мерзацы всё-таки, вот тот, тот и тот, что их простил-то, не могу их на самом деле простить". То есть высокая энергия, она через нас, как через зерно, проходит и даёт свой урожай. И вот в одном месте тыква, в другом арбуз, а в третьем фига. Потому что мы не представляем, насколько наше внутреннее видение мира сказывается на всём. Почему? Вот я раньше считал, что мировоззрение практически не влияет на здоровье человека, на его судьбу. А потом я понял простую вещь. Вселенная раздувается, расширяется. Я в книжке об этом писал. То, что она раздувается, означает, что через каждый объект, в принципе, особенно сильные порции энергии идут через центр звёзд и планет. Но в принципе любой объект во Вселенной получает энергию. То есть через нас всё время течёт энергия. И вот какой мы фильтр поставим, то и будет на выходе. Поэтому от того, как мы воспринимаем мир, зависит всё. Развиваемся мы или умираем. А один фронтовик прочитал, э, человек около 90 лет прочитал книгу мне передавали, и вдруг, э, сказать, он сказал фразу: "Я жизнь прожил зря". Я, оказывается, совершенно неправильно жил. Так вот, э, откуда появляются такие фразы? Откуда вот такое сожаление и прочее? Человек знакомится с новой информацией. Да, он понимает, что зная её, он мог бы прожить другое, но А почему вот такая вспышка? Потому что на самом деле, когда человек приводит себя в порядок, тут же энергетика вылетает, и тут же, если есть тема гордыни, начинается бешеное сожаление о прошлом. То есть ваше переживание от того, что вы могли бы эту раньше получить информацию, всего на всём, пришедшая новая порция энергии и её неправильное использование. Мне одна, так сказать, вот часто, одна женщина написала первую записку, а потом многие писали, «Начинаю молиться, хочется ругаться матом». То есть у нее просто начинает усиливаться ее, так сказать, восприятие мира. Если у нее есть критика мира, жесткая, то энергия высшая, она, в первую очередь, приобретает вот такие формы. Насколько мы поклоняемся и нашим инстинктом, насколько мы будем агрессивнее при высокой энергии. Так вот я в книжке писал: христианство это наука о том, как существовать, когда твоя энергетика намного, на порядков выше обычной. Если энергетика высокая, то обида, ненависть или уныние становятся смертельными. Что такое обида на другого человека? Это желание уничтожить на самом деле. Это эмоция, а, если которую расшифровать, если это ты не прав, ты должен умерить. Что такое уныние, недовольство судьбой это убийство своей судьбы. На э небольших энергиях это незаметно. Внешняя агрессивная энергия, конкуренция и так далее это способ способ развития. Это законы физических материальных тел. Внут на внутреннем уровне мы все едины, и та ненависть к другому это ненависть к себе. На уровне листиков агрессия нормальна, на уровне корней самоубийственна. Поэтому, если мы хотим перейти на высокий уровень энергии, то мы должны в любой неприятной нам стрессовой ситуации выдавать не осуждение, обиду, а выдавать порцию энергии на изменение ситуации к лучшему. Если у нас конфликт с кем-то, нужно договориться. Нужно, так сказать, решить проблему. нужно э дать, если он не хочет давать варианты, дайте 7-8 вариантов своих, и он убедится, что вы готовы с ним решить эту проблему, и вы в ней ориентируетесь, и он э, обречён будет её принять. То есть когда у нас вместо обиды и осуждения идёт радость, вспышка и поиск новых вариантов, тогда любая ситуация повышает нашу энергетику. А повышение энергии это и здоровье. здоровье а энергия они неразрывно связаны. Конёнков говорил: "Талант это энергия. Если у вас не будет энергии, то и здоровья не будет, и молодости не будет. Обесточивание тонких энергий это и старость, это и болезни, развал по судьбе, потому что чаек один. То, что называется судьба, физическое здоровье, психическое, характер это всё одно, так сказать, совокупность одного целого". И когда энергетика падает, начинается, так сказать, постепенный забор из одного места, из другого и из третьего. Раньше природа давала самый мудрый результат. Брала из тела, человек заболевал и начинал молиться, заботиться о своей душе. Сейчас медицина жёстко отставит позицию тела, начинает, соответственно, разрушаться у человека сознание, характер, душа, ну и так далее. Так вот, э, мы говорили о том, что один из самых опасных моментов При получении новой энергии это а неумение сохранить любовь, когда разрашается судьба. Это то, что называется гордыня, то, что называется концентрация на благополучной судьбе. И это становится всё более опасной темой. Вот я тут смотрел записки, э, женщина молодая прислала записку: "У меня разваливается всё. Я не могу, сказать, на работе не задерживаюсь. Причём, когда я знакомлюсь с молодым человеком, Как только между ними начинаются какие-то тёплые чувства, отношения он к ней отскакивает, у него разваливается судьба. Его выгоняют с работы, у него начинаются неприятности, несчастья и прочее. Я посмотрел, в чём там дело. А там концентрация у женщины в глубинной на благополучие огромная. Она устраивается на работу достаточно хорошую. И на неплохую должность, её просят принести чай. И она после этого увольняется. Я же пришла работать, а не чай носить. Вот так выглядит концентрация на благополучной судьбе. Когда человек вместо того, чтобы устроиться на любую работу, реализовать своё, скажем, готовность отдать энергию, вместо этого он сидит и говорит: "Вот мне это не подходит, а то не подходит". Вот это есть претензии к судьбе. При таком отношении человек обречён на развал и в судьбе, и в личной жизни. Так вот я сегодня думал, что усиливает Вот это наше самое опасное состояние гордыню и не позволяет принять, э, порцию, так сказать, главной энергии любви. Так вот, э, в первую очередь это утрата божественного в себе, когда мы плохо думаем о себе, когда мы не верим в себя, когда мы отказываемся от мечты, когда мы унываем. Но есть ещё одна достаточно сильная, и мощная программа Женщина символизирует собой мир чувственный, материальный, семья, чувственность и прочее. Мужчина олицетворяет собой мир духовный. Поэтому э когда, скажем так, когда ребёнок обижается на мать, то у него будут проблемы э в плане отношений, в плане желаний и остальное. Если же ребёнок обижается на отца, то у него растёт не ревность, а гордыня. И тогда, соответственно, у него может разваливаться и судьба, и появляться в характере жестокость, и темы уныния будут сильнее и так далее, и так далее. Вывод какой? Вывод простой. Огромное количество людей получает развалившуюся судьбу и искалеченный характер уже при рождении. потому что мать осуждает отца. Когда женщина осуждает своего мужа во время беременности, то ребёнку вколачивается вот эта тема благополучной судьбы, гордыни, потому что понятия справедливости, духовности, хмм, сказать, э, идеалов, когда человек ему поклоняется и осуждает, то это вот и есть гордыня на тонком плане, защита духовного своей духовной составляющей. Если где женщина максимально может осуждать мужчину, там, где она э защищена духовно. Вот почему церковь запрещала женщинам иметь образование, учиться, потому что искушение осудить больше у той женщины, которая образованна, умна, красива и так далее, и так далее. И чем более красивая женщина, чем более она умная, чем а больше способности получает ребёнок, и тем он агрессивнее будет, потому что запас больше энергии при неправильном использовании оказывается огромной опасностью. Чем э выше истина, тем опаснее неправильное ее использование. Мы говорили об этом вчера о христианстве в частности. Неправильное понимание того, что говорил Христос, может привести к страшным результатам. Так вот, всего на всё женщина, которая считает, что она имеет право внутренне осуждать отца и мужа, эта женщина рождает искалеченные детей. Я просто видел по маленьким детям, если идёт, так сказать, параметры души срезаются, внутренняя агрессивность, агрессивность огромная. Я смотрю, в чём дело. Мать осуждала, обижалась, ненавидела отца перед зачатием, во время беременности. Но именно через отца, через мужа даётся чистка для того, чтобы женщина преодолела унижение. неприятности по судьбе и ощутила, что любовь важнее гордыни, важнее стабильности, защищённости, правоты, благополучия и проч. Но это искушение для многих оказывается непосильным, и в результате идёт постепенное, незаметное закрытие от энергии Творца. И люди продолжают прекрасно жить, но у них уже цель, что благополучие, стабильность, материальное добро Это, в принципе, портрет западного мира. Вот там, так сказать, женщины позволяли себе, а сейчас с этой эмансипацией пошёл просто, так сказать, женщина уже не осуждает мужчину, она его просто презирает. Для неё он никто. Она защищена полностью материально, э, политически, юридически, как угодно. И вот это ощущение пренебрежения к мужчине, в конечном счёте, это пренебрежение к творцу на подсознательном программ. В Библии сказано: "Хвала на Духа Святого не простится". Так вот, мужчина это лицевторение тонких планов. И осуждение от своей мужа, в принципе, в подсознании это и хула на Духа Святого. Это закрытие. Что означает не проститься? Бог не дедушка, который прощает или не прощает. Просто когда человек даёт осуждение того, что является представлением представителем духовности, тонких планов. Это отец, это духовный чад. Когда идёт вот это осуждение, тогда и происходит закрытие от самой высокой энергии. Тогда внутренне мы начинаем а, с, а, творить себе кумира в виде справедливости, духовности, защищённости, стабильности, благополучной судьбы и так далее, и так далее. Поэтому давайте начнём с чего? А все моменты, хмм, сказать, критики, осуждения отца, для женщин претензии к любимому мужчине, к мужу. Если ваша мать э обижалась и осуждала отца, можно молиться и как бы за свой род, за неё, чтобы вот эта а агрессия к Богу через осуждение отца и мужа снялась и с вас, и с ваших потомков. У нас есть возможность а пересмотреть пересмотреть какие-то события. Прошу. Если трудно, э, ощутить, что человек, обидевший тебя, не виновен, что через него даётся возможность очищения, а его можно воспитывать, но нельзя ненавидеть, представьте, что отец, муж, близкий человек это ребёнок, который хочет кушать, который хочет жить, который хочет быть счастливым. У него это не всегда получается. Вот это ощущение, что это ребёнок, которому вы должны помочь. оно позволяет легче пройти любую ситуацию. Продолжайте. Кстати, когда кашель, проблема с лёгкими это тоже тема судьбы и гордыни. Недовольство судьбой бьёт по лёгким. Если у человека очень сильная обида на судьбу или на человека, посланного судьбой. Это, как правило, у женщин рак груди, а у мужчин туберкулёз. А поскольку обида на судьбой это очень глубинная и масштабная тема, поэтому и тяжело лечиться всё это всего нас. Так что вот из вас сейчас как раз вот обида на судьбу и выходит. Это рак. В другой раз, если начнётся ощущение какой-то внутренней, так сказать, гнева, раздражительности, недовольства, это всего-навсего идёт чистая энергия, которую вы делаете несколько другой. Соответственно, э нужно просто молиться, приводить себя в порядок. Ну почему? Я недавно понял, почему святые, постоянно у них одна из главных тем это смирение. Смирение это преодоление гордыни. То есть смирение – это принятие судьбы, это умение любой удар судьбы принять, увидев в этом божественную волю. Почему они так, так сказать, на этом концентрировались? Потому что, когда огромная энергетика, очень сильная, здесь нужно постоянно преодолевать зерна дьяволизма в себе. Превосходство, ощущение богоизбранности, стремление к стабильности и защищенности, ненависть к тому, кто унизил, обидел, неумение а уступить, подчиниться. Когда человек, человека просят, пришёл на работу, его просят сделать какую-то услугу, которая не относится к его работе. Если он отказывается, это означает, что он имеет, так сказать, модель, вот я должен быть таким. Для него это унижение, которое он не переносит. И если у женщины такая программа, скажем, вот я не позволю себе, сказать, простить или унизиться. то ее ребенок будет деваленком. Знаете, красная девалята. Значит, он будет либо не жилец, либо ее не допустят до семьи. Вот подойдет к ней молодой человек, начнется роман, а потом он убежит, потому что этот ребенок его убьет. Обиды матери у... удесятерятся в ребенке, и он не жилец. А потом начинается вопрос, почему у меня личная жизнь не складывается. А все очень просто. Семья... Это структура, возникающая, чтобы дети были. Если есть фильтр нормальный, если потомки будут чистые, то всё будет подводить к семье, к стабильным отношениям. Если есть неправильные отношения, то будут дети разлагаться душой, и они жить не должны, и тогда природа включится и сделает всё, чтобы не было семьи нормальной. Или не было её вообще. Как похудеть по-настоящему? Ведь это агрессия к человеку будущему. Ну, толстяки обычно добрее. Так что я здесь агрессии не вижу. Что вы думаете о российских тонских отношениях? Это я, честно говоря, не знаю. В мире много неблагополучных стран, но почему именно Россия и русские, соответственно, со своими проблемами вызывают столько негатива, если сказать, ненависти со стороны других? Да дело в том, что мы э развитие это отрицание отрицания. И мы часто переходим на другую ступень, когда невозможно жить на этой. И в России степень отрицания она была огромной. Страна, которая объявила себя атеистической страной это, в принципе, девализм. И и всё шло по системе максимального ухудшения, после чего уже люди видели, что дальше жить в этом направлении невозможно. Но это доказательство от противного в конечном счёте сыграло э свою роль. В России сейчас, если говорить о реальных верующих, то не в России есть, потому что пройдя период атеизма, человек понял, что это такое. Утратив э, сказать, внутренний смысл бытия. А на западе, сказать, формально всё соблюдают, внутри уже перестают верить. И вот э это первое, второе, э до распада Советского Союза была хоть какая-то языческая вошь мирового пролетариата. и так далее. Была языческая идеология, по сути дела, со всеми её признаками. Языческая в худшем плане. А после распада страны не осталось ничего племенное, первобытное общество, и это была катастрофа, это модель погибающего человечества. Почему? Потому что человечность нарастность также сейчас разрушается, как и вера в бога. Только в России это произошло, так сказать, в принципе, по принципиальным позициям, а в мире это происходит естественно и незаметно. самые страшные потери, которых мы не замечаем. Поэтому на самом деле Россия за счёт своей среднественности, соединения противоположностей, очень быстро даёт рывки и в плюсах, и в минусах. И Россию преодолевает тот период, который коммунизма, который был, сейчас в него входит Америка. И вот это вот, так сказать, от, отвратительные моменты, которые мы видели в России и которые ещё сохраняются, они нам дают понимание, что нужно что-то менять. и создаётся новое видение мира. И Россия в в этом творческом процессе начинает опережать другие страны. Вот. Так что, э, в конечном счёте ещё раз хочу сказать, любой минус, если у человека есть любовь, он может обратить в плюс. Он может уже знать, вот туда лезть не надо. А коммунизм, э, ведь понимаете, коммунизм это всё равно что ведь э построить, скажем, два этажа за счёт фундамента. Не тратить деньги на фундамент, на построить, сказать, сразу два этажа. Мы обречены жить коллективным сознанием. Без коллективного сознания, которое именно является главным стержнем коммунизма, а цивилизация наша не выживет, она погибнет. Но если мы к этому коллективному сознанию относимся неправильно, вот тогда начинается проблема. Ну вот я вам продемонстрирую, чтобы было понятно. Э фильм Иван Васильевич меняет профессию, все видели. Вы, наверное, знаете, что его запретили. А из-за чего, знаете? Хм? Из-за чего? Когда он вышел, вернее, должен был выйти на экраны, комиссия посмотрела этот фильм в советское время, и его запретили. А потом, э, так сказать, Брежнев потребовал какой-то комедию, и не нашли ничего подходящего, схватили этот фильм, и он показали, он был в восторге и разрешил выйти этому фильму на экраны. После этого мы его все увидели. Так вот, знаете, запретили почему? Потому что там вор оказался гораздо лучше, чем честный советский гражданин. Честнейший советский гражданин Бунша раздаёт страну налево и направо. А вор и бандит кричит, что ж ты царская морда делаешь, ты страну разбазариваешь. И он, так сказать, заботится о стране, переживает за нее. А вот честный советский человек, ему плевать на страну, хоть трава не расти. И самое главное, что когда смотришь этот фильм, то кожей чувствуешь, что это так и есть. Очень точно выстроены психологические... э картины героев. И тогда возникает вопрос. Кстати, э последующие годы подтвердили, советскому человеку, который находится, э сказать, в кресле чиновника, совершенно наплевать на страну. Страну почти погубили, чудо её спасло. А в очередной раз фактически А я думаю, никакая страна бы уже не выжила после её фактического расчленения и экономического, политического и участия спецслужб всех стран, особенно американских в её разрушении. Без по идее Россия не должна была выжить. Так вот вопрос: почему вор заботится о стране, а воспитанный советской властью честный порядочный добропорядочный гражданин страну продаёт и раздаёт по частям. Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Правильно, у вора есть чувство собственности своей частной. А у сельского чика её нет. Ему наплевать, если у меня нет своей собственности, что мне до страны? А я ещё лет 30 назад, э, у меня был разговор с одним парнем. А, скать, у меня, скать, друзья-художники. И вот я говорю: "Ты знаешь, говорю, вот хожу в Эрмитаж, и смотрю на картины, и меня, говорю, не цепляет совершенно. Ну там нарисовал один, ну нарисовал другой, ну статуэточка стоит. Я говорю: "Я хочу понять красоту", а я говорю: "Я её вообще не чувствую, не понимаю". Вы знаете, какой мне дали совет? Как вы думаете? Что нужно сделать, чтобы почувствовать красоту Эрмитажа? Хм? Выпить хороший совет. Но боюсь, не точный. Я же вам подсказку уже дал. Что? Э, мне дали очень простой совет. Вот приходишь в Эрмитаж, И представь, что ты хочешь эту картину повесить у себя дома, купить и повесить дома, что она твоя, частная собственность твоя. Я быстро побежал, и я убедился. Сразу же все предметы разделились на очень хорошие, хорошие и неважные. Как говорил э, -э граф Галицин. Он никогда не говорил, что вино плохое. Он говорил: "Вино хорошее, но не превосходное". Так вот также Эрмитаж же Были вещи хорошие, но не превосходные, а были вещи великолепные. То есть как только я включил своё личное отношение, выяснилось, что я очень быстро могу дать оценку картине. Красивая она, потому что раньше то, что считалось красивым, я считал, я думаю, я вот никогда бы дома не повесил. Просто чувствую, но не повесил, вот не нравится. То есть если у нас отрезано личное отношение, это, конечно, ещё те корни, то у нас исчезает всё остальное. Что делала советская власть? Коммунизм, социализм пытался создать человека общественного, чтобы он думал о стране, чтобы думали друг о друге, а коллективизм должен был развиваться. И это было колоссальное достижение человечества. Поэтому мы видим, какой огромный вклад в мировую культуру внёс социализм и коммунизм, огромный вклад. Потому что это сострадание другому, это умение чувствовать общность всех людей на земле это величайшее достижение человечества. Но почему тогда уничтожался, уничтожалась личность? Почему истребляли самых умных, кулаков, самых энергичных и умных? Потому что энергию умной, энергичной направляли на себя, на свой хутор, на свои потребности. Им было наплевать на коллективное сознание. И тогда решили всё сделать очень простым путём. Вместо того, чтобы ограничить личное эго, сузить его и постепенно направлять энергию на расширение коллективного сознания, просто решили уничтожить эго. Уничтожали личность как таковую. Хотели сделать э человека общественного, без у которого отсутствует личное э, я и частная собственность. То есть энергии на самом деле не хватало на то, чтобы обеспечить себя как личность, на то, чтобы обеспечить общество. Поэтому сделали очень просто. Нужно поставить быстро дом четыре этажа. А материала строительного нет. Значит так, фундамент срезаем и строим быстренько эти четыре этажа. Здание это рухнет, оно и рухнуло. На опыт он всё равно есть. Так вот, а именно в развитии Развитие идёт через борьбу противоположностей. Противоположности является сочетание коллективного сознания и индивидуального. И когда вот это всё совмещается, вот тогда начинается открытие, начинается творчество. Вот в Китае совершенно нет музыки. В основном они всё заимствуют. Потому что там личности нет, там есть коллективное сознание. Про одного китайца спросили: "А почему у вас нет тут вот произведений, живой песни нормальной?" э нет музыки. А Китай ответил просто: "Если партия прикажет, будет и живопись, и музыка". Да, но при таком отношении я не думаю, что она всё-таки будет нормальной. Так вот что получается. Человек это есть минералы. Наши кости это минералы. Совокупность минерал. Человек это есть растения. Наш кишечник работает, потому что там работают бактерии. они принадлежат нашему организму. Если убрать бактерии, мы погибнем. Живот кишечник перестанет работать. А растениями являются наши волосы, они живут по принципу растения. То есть человек это минерал, человек это растение, человек это животное, и человек это и человек, и человек есть божественная сущность. И вот всё это работает совершенно спокойно, но с системой приоритетов. Сначала божественное, потом человеческое, потом животное, потом растительное, а потом минеральное. Естественно, что наш растительный мир, сказать, мы как растения полностью подчиняемся животному. Это нормально, это, то есть мы, сказать, человек это сущность, которая должна обнимать всю вселенную, и во всех ипостасях. Если мы попытаемся сказать, что человек это звучит гордо, и уничтожить в себе минералы и растения, сказать, только один человек тоже остаться то мы тогда должны разрушить свой скелет и уничтожить свой кишечник. Что будет дальше? Дальше будет медленная гибель. То же самое было в Советском Союзе. Потому что а, человек как личность, если его подавить, тогда постепенно будет затухать все последующие звенья. Что и произошло. Значит, для того, чтобы был социализм и было коллективное сознание, нужно все-таки заботиться и о личном сознании. в сознании человека, и о развитии его как личности, его эго, его потребностей. Это вполне нормально. Так вот, как происходит, так сказать, цикл развития Вселенной? Вот сам человек, его эго, вот он сам. Он, его энергетика работает только на него. Вот теперь у него энергетика больше. Больше любви, выше энергии. Куда оно ее направит? Он ее направит на создание... межорганизмных связей на создание э, нескольких человек как единого целого возникает понятие семья. То есть понятие крепкая семья может возникнуть у человека с высоким уровнем энергии. Если энергии нет, семьи не будет. Сформировалась семья. Есть понятие любви, ответственности друг за друга, помощи, жертвенности, И на таких условиях, так сказать, общения родственников. И вот на таких условиях семья существует и развивается, потому что для того, чтобы межорганизмные связи существовали, они должны постоянно подпитываться энергией, так же как химические связи в океане между растениями. Я об этом писал. Когда у человека энергия повышается дальше, то тогда семья расширяется до понятия клана, племя, народ. Это более высокая энергетика. И эти отношения требуют, так сказать, выхода на новый уровень, а потом появляется понятие государства. Для того, чтобы у человека было государственное мышление, его энергетика должна быть на несколько порядков выше, чем у человека, который может обслужить только себя. А для того, чтобы межгосударственное, э, психо, так сказать, отношение и коллективное мышление государственника выросло до размеров человечества, Энергия должна быть намного выше. Но при этом все предыдущие звенья должны работать чётко и бесперебойно, иначе организм всё равно погибнет. Значит, для того, чтобы общество в социальном плане росло и развивалось, оно должно заботиться о семье, оно должно заботиться о личности человека, о его потребностях. Но энергия не должна идти только на себя или только на себя и на семью. Вот для этого и существуют механизмы, которые позволяют человеку пустить энергию на себя, потом на семью, а потом всё-таки э на на нужды окружающего мира. Но для этого ещё раз хочу подчеркнуть, нужна нужен высокий уровень энергии. Высокий уровень душевной и духовной энергии невозможен, если человек ведёт себя безнравственно. и он готов воровать, предавать, ненавидеть, поклоняться своим желаниям или своему благополучию. И тогда общество вынуждено выбирать интуитивно и невольно. Если энергии мало, а, скажем так, общество уже развелось до какого-то уровня, тогда что-то должно начать страдать. И вот мы в современном мире видим, как э распадаются семьи, когда человек проявляет чудеса своего эгоизма. То есть люди начинают работать на себя и им плевать как бы на окружающий мир. Вот, скажем, американская модель отношения к другим странам это крайний эгоизм, это индивидуальное мышление. То есть энергетика семьи на минимуме, энергетика э человека с э, коллективным мышлением на минимуме, остаётся энергетика эгоиста, который себя хочет распространить на всю землю. Это путь самоубийственный. То есть что получается? Для того, чтобы человечество выжило сейчас, оно должно иметь высокий уровень энергетики, чтобы люди чувствовали боль друг друга, и тогда они найдут общее решение и будут выживать. Но чтобы была высокая энергетика, нужно внутренне быть гармоничным человеком. А многие Вот нынешнее атеистическое состояние западного общества по сути дела и поклонение благополучию закрывает. Значит, что бы добой дальше, будет серьёзный кризис. Вот эта бесчувственность к отсутствию моделирования нужд других, вот как раз герои э фильма демонстрируют. И потом вот выходит фильм Иван Васильевич меняет профессию, где Бунша совершенно спокойно раздаёт земли и, так сказать, русские земли. А потом приходит лидер Горбачев, который именно по этой же схеме себя и вел. Классика. Почему? Потому что психология советского человека. Нет внутреннего достоинства. Правитель должен быть ощущать свое государство. Вот когда говорил Людовик XIV, что это государство, это я, он подразумевал, что он чувствует государство как себя. Что он отвечает за все. Что он будет защищать государство как себя. Так вот, для того, чтобы у нас была нормальная семья, просто речь идёт о том, что э вот я сейчас готовлюсь написать книгу Воспитание родителей. То есть не кто-то их будет воспитывать, а они сами себя будут воспитывать. Но каким должен быть человек, чтобы у него родились нормальные дети и была хорошая семья, чтобы он был нормальным родителем? Один из главных принципов у него должна быть энергия не только на себя, но и на семью. Очень многие семьи распадаются по одной простой причине нет энергии. Отношения поэтому становятся слабыми и разрушаются. Для того, чтобы семья существовала, нужно заботиться друг о друге, жертвовать, нужно заботиться о детях. Сколько их я женщин смотрел, пишут: "У меня нет семьи, у меня нет детей". Я смотрю энергетику и возможность, готовность отдавать на минусе. То есть, да и семью, да родится ребёнок, всё равно рид на комряд, семья распадётся. Энергии нет. У потребителя внутреннего энергии нет и не будет. Нужно переключиться на другой режим. Нужно внутренне правильно себя выстроить. Нужно на мир смотреть как на точку приложения любви, энергии, заботы и внимания. Тогда всё пойдёт. А когда мы смотрим на мир как источник, мы, из которого мы должны выцарапать блага и требуемых, и ненавидим, когда нам не не дают. А какой тут семей говорит? Так вот для того, чтобы было нормальным с человечество, государство и семья, человек сам лично должен иметь внутреннюю энергетику. Вот 10 заповедей, в частности, рассказывает о том, как энергетику вот эту высокую сохранять и увеличивать. Первое главное правило идти курсом, идти на маяк. Если наша душа идёт к Богу, она всегда будет получать эту энергию. А дальше, когда мы получили эту энергию, мы должны преодолевать те опасности, которые таят вот эта энергия, прилагающаяся в этом мире. Не сбиваться с курса, не поклоняться другим кумирам, не поклоняться своим инстинктам, уважать родителей. Потому что уважение к родителям это в принципе, родители нас создали и Бог нас создал. Бог создал наши души, он создал жизнь, и он нас создаёт на тонком плане постоянно. А родители как бы наши тела. Поэтому в нашем подсознании отношение к родителям это отношение к Богу. И если я осуждаю родителей, если я недоволен им или отношусь к ним высокомерно, оказывается, у меня возникает агрессия к Богу и закрываюсь я от тонкой энергии. Поэтому всего нас, все непрощённые обиды на родителей могут человеку обернуться тяжелейшими проблемами по судьбе, по здоровью и распадом семьи. У него не энергии нет на семью, на детей, на судьбу. Вот и всё. Всего Танасива не простила там дочка отца или мать. А потом начинается медленный распад всего. И в Ветхом Завете чётко написано: почитай отца и мать своих, дабы продлились дни твои. Что такое продление жизни? Это есть энергия тонкая. Если внутри не щекотрикается от любви к отцу и матери под каким-то предлогом, то у него не будет энергии. Поэтому умение всего на всего а снять с себе сказать раз и навсегда. Отец и мать не подлежат осуждению. Что бы ни произошло, есть высший смысл, я их всё равно люблю, я их всё равно прощаю. Это не означает, что нужно от них зависеть и подчиняться им внутри полностью. Нет, это означает, что их нельзя осуждать, к ним нельзя предъявлять претензии. Они тебя породили, всё, вопрос снимается, критики и претензии. А вопрос, скажем, разногласий, споров это, это вполне естественно, это нормально. Потому что в любом отце и матери есть определенные проблемы, негатив, которые они нам невольно передают. И с этим мы должны бороться, это должны преодолевать. Это я к чему? Потому что многие люди, вот структура, человек, семья, общество, окружающий мир, Вселенная, Творец, Человек, Семья, вот идёт. Вот эта структура работает. Так вот многие люди, а ещё, сказать, поверя в Бога, говорят: "Я люблю эту этот мир, я люблю Бога, и я я себя презираю, кто я такой, я такой-сякой и так далее". И потом всё остальное начинает разрушаться. Всё из-за всего непонимания того, что мы должны своё человеческое я любить, как ребёнка, заботиться о нём, верить в него и его развивать. Оно может потом подрезать устой и семьи. И общество, и всего остального. Поэтому критика к себе, призрение к себе и неверие в себя, если человек его долго допускает, потом незаметно, почему-то, приводит к распаду семьи. И человека нет сил на семью. Он хочет создать ее, а у него не получается. А всего-навсего неправильное отношение к себе. У меня вопрос. Вы говорите, что нужно принять чужую волю, не оправдываться перед начальником, даже если он не прав. И в то же время, что нет большего разврата, чем оставить преступление безнаказанным. Что если вы простите человека, а он не собирается меняться, то воздаст это накажет Бог и этот человек. Как примирить эти два противоречия? Дело в том, что внешние противоречия, они очень легко решаются на тонком плане. Вот вы пишете: "Нужно принять чужую волю, не оправдываться перед начальником, даже если он не прав". Я согласен, оправдываться не надо, потому что если я оправдаюсь, значит я прав, а начальник виноват. И ни к чему хорошему это не приведёт. Так вот, оправдываться не надо, а постараться доказать свою правоту на здоровье. То есть не на словах, а просто, можно сказать, э, сказать, начальник говорит: "Ты не прав". Хорошо, я не прав. Может быть, вот так ещё сделаем, а может быть, вот так. А может быть по системе Штирлица. дать эту идею начальни переварит, выдави выдаст за свою и вообще проблем не будет. То есть если вы мыслите многовариантно, если у вас конфликтная ситуация и появляется энергия позитивная, э, которая выстраивает новые события, то вы начальника всегда убедите. Если на один вариант начальника вы выдаёте 10 своих различных, которые явно его превосходят, он в конце концов скажет: "Ты не прав? Как как мы уже знаем, Но делай, как считаешь нужно. И потом будет незаметно вам подыгрывать. Но когда увидит, что вы совсем уж правы, естественно, он вас уволит. Тоже нормальный вариант. И будете искать новую работу, на которой будете уже начальником. И правильно, значит, сделай. А если у вас только одна одна позиция, и вы её яростно отстаиваете, вы уже проиграли. Потому что яростное отстаивание какой-то своей позиции это энергетика слабая. Но вместо этого дайте три новых варианта. Я не прав. Хорошо, давайте я что-то предложу получше. Предлагайте лучший вариант. То есть у вас должна быть не обида на то, что ваша идея не не привлекательна, а у вас должна быть энергия на создание новых десяти идей. То есть для вас неприятность должна быть толчком в вспышке энергии и любви, а не как ставиние своей тощенькой и, может быть, действительно не совсем правильная идея. Три раза был у вас на приёме, изучил книги все, смотрел на видеовыступления, постоянно работаю над собой. Проблемы заключаются в постоянных головных болях, иногда почти столбенею. Личная жизнь не складывается. Что я делаю не так? Ну вот этот я взглянул, здесь по тонке до четвёртого колена загружены. А какая идёт? На подсозна подсознательная ориентация идёт. Вот просто ради интереса промоделируем. Вот понятие желания, ревность, вот понятие сознание, судьба, гордыня, вот это божественное. Значит, что должно быть? На желание должно идти 30, на судьбу, на сознание должно идти 30, и к божественному должно идти 60. Что мы видим сейчас? На подсознание. На прикидывается, смотрите, такой не сводит. Ну хорошо. Ладно. Ну, видите, человек почувствовал и начинает себя хорошего строить. Но ну, как реально? На желание 300, на сознание 450 и на божественное 10. Просто э человек ещё говорит: "Наша душа воспитывается". Она воспитывается долго. Энергия это что-то неуловимое. Но на самом деле инерция наших чувств, она огромная. Энергия многие годы, десятилетия раскручивается. Но потом она также многие годы вас везет. Чем тяжелее колесо, тем дольше оно будет крутиться, когда вы его раскрутите. Поэтому очень сложно выстроить себя правильно, и тяжело, и мучительно. Особенно, если потомки загружены. Но уж если вы выравниваете, вы настроили на позитивный процесс. Если в любой ситуации у вас вспыхивает любовь, то тогда постепенно начинает меняться потомки. Просто, понимаете, раньше я представлял, что вот есть проблема, нужно подвинтить, подкрутить и человек здоров. То есть это была низкая энергетика, и человека, я человека я вот как воспринимал как машину. Но по мере того, как я шёл вперёд, энергетика повышалась, я увидел, что размывается вот стабильность, и как бы человек из формы становится процессом, текущей энергией. А там уже Всё несколько иначе. Там изменения, возможно, больше. Там энергетика гораздо более высокая, но и там гораздо больше масштаб. И кажется, вот эта лёгкая странная неуловимая энергия на самом деле она имеет огромную инерцию. Так что если у вас в глубине через потомков идёт неприятная ситуация, агрессивное восприятие мира, то оно всегда будет разворачиваться и бить по голове. То есть это программа само уничтожения. Это постоянный звонок, что внутренний вы агрессивный к миру. И ваша самая тонкая часть, дети, ваше будущее тоже агрессивны. Значит, какой вывод? Приводите в порядок своих своих детей, своё будущее. На лекциях вы говорили о том, что можно думать чувствами. Если можно, расскажите об этом ещё раз. Может быть, вы приведёте какие-то примеры. Вот в боевых искусствах А когда начинает новичок, он думает, как сделать блок, как, так сказать, защиту преодолеть. Он всё время думает, оценивает ситуацию и потом делает. Потом ему говорят: "Пока ты думаешь, ты не не можешь нормально провести взаимодействие. Перестань думать". Он говорит: "А как же тогда я буду?" Он говорит: "На ощущения". Вот в тот момент, когда останавливается сознание, идут чистые рефлексы, вдруг э видишь что оценка ситуации идёт чувством, что любое действие идёт чувством, что управление противником собой идёт чувством, полная остановка сознания. Вот на востоке это прекрасно знают. Так вот, когда у вас останавливается сознание, ещё раз хочу сказать, вы оцениваете ситуацию на самом деле никогда. Ни одна мысль без чувства не появляется, всегда идёт чувство, а потом оно превращается в мысль. По скорость чувства это, так сказать, выше скорости света, а скорость мысли, она, поскольку связана с телом, она неимоверно медленнее. Поэтому на самом деле мы чувствами думаем. Но потом просто это, так сказать, наш процесс переходит уже в процесс сознания и осознания. Так что вы можете без единой мысли в голове делать те же дела. Вот человек стоит и говорит: "Надо пойти в магазин". Для чего? Чтобы купить себе хлеб. А как я пойду вот так-то. А хлеб какой я куплю? Да вот такой по 15 руб. Вот он себе стоит и думает: "Так, не забыть, хлеб должен и такой". А другой просто выходит, покупает и возвращается. Так вот, многие дела мы так и делаем. Если высшее желание подавлять опасно, то какие критерии есть для определения, какие высшие, какие нет? Чем больше мы настроены на любовь, тем легче нам определить высшее желание то, в котором больше любви. А любовь, она даёт ощущение единства со всем миром. Вот эта масштабность, красота, сияющее чувство внутри, вот это ближе к любви. Чем оно ниже, тем оно, так сказать, больше съезжает на тело. Пример из жизни. Любовный треугольник. Женщина, которую я люблю, предлагает остаться на ночь. Если любовь дана Богом, то желание общения и близости с любимым человеком – это высшее желание. Его надо реализовывать, несмотря на скандал в моей официальной семье. Как вы думаете? Как вы думаете? Да потому что вы только на своих желаниях и э, так сказать, ориентированы. Вы думаете только о том, э, э, желание исполнить, нет и что за это будет. А, так сказать, э, на, так сказать, вы думаете о ваших отношениях с любовницей, переживаете и так далее. И совсем забываете про жену. Э, давайте больше внимания, заботы и любви жене, и тогда и остальные вопросы легче решатся. Просто э Любовный треугольник возникает тогда, когда есть какая-то внутренняя серьёзная проблема. А вот то есть есть, как скажем так, с детьми проблемы. И у женщина или слишком привязана к мужу, или много претензий. Ну, в принципе, что одно с другим связано. И вот для того, чтобы ребёнка как бы спасти от какой-то проблемы, женщине нужна травма. Она её должна преодолеть. любить мужа, и это спасает её детей. И вот тогда вдруг появляется любовница, какой-то интерес непонятный, человек не может понять, что с ним происходит, его неудержимо тянет к ней. На самом деле, включается механизм спасения детей. Если он будет себя топтать, как ни странно, то будет ещё больше проблем. Значит, если человек внутренне гармонично становится, если жена начинает молиться, меняться, снимать претензии к мужу, снимать уныние, то тогда вот эта ситуация, которая будет одинаково больно для всех. Она будет лёгкой и быстрее пройдёт. Вот и всё. Вот и всё. Поэтому в первую очередь в любой ситуации нужно приводить себя в порядок. А дальше ещё раз говорю, если у нас возникают чувства, наверное, в них есть какой-то высший смысл. И подавление чувств, как правило, как правило, бывает опасным. Поэтому, э, сказать, пока же распрашивает советов, что мне делать? Ещё раз хочу сказать, э, нужно внутренне стараться для того, чтобы человек был счастливым. Он должен, э, в первую очередь, мы так устроены биологически, что когда мы делаем счастливым другого, то мы более счастливы, чем когда делаем счастливыми себя. Если вы стараетесь сделать счастливым всех, э, кто вокруг вас, если вы вы отдаёте энергию, то тогда все остальные моменты, э, сказать, легче решаются и быстрее проходят. Как вы считаете, считаете ли является ли грехом и нарушением божественных законов жить с молодым человеком без брака? И как с этой ситуацией совладать? Надо ли от него уворачиваться? Меня к нему тянет. Вот дело в чём, дело в том, что гражданский брак, жизнь без брака это о чём говорит о том, что в первую очередь это проблема женщины. Потому что мужчина снимает с себя ответственность. Когда возникает брак, то мужчина должен обязан заботиться, он будет платить элементы Э, ну, есть ответственность, так сказать, э, сдерживаться от измен, то есть от, так сказать, сексуальных утех, которые в конечном счёте бьют по потенции. А когда нет никаких отношений, то это вот эта мнимая свобода, э, о которой, так сказать, говорят на западе, она на самом деле является э, разложением. Но Мужчина э, так себя ведёт по отношению по отношению к женщине, не хочет себя связывать узами брака, когда не чувствует, что а э, она готова стать матерью. Если она агрессивна, если она внутренне э не соответствует вот это тому чувству, которое о котором мечтает мужчина, он пытается отгородиться. То есть проблема браков это внутреннее состояние женщины в первую очередь. А с другой стороны, сейчас вот человечество будущее сокращается. Придёт новое будущее. Мужчина символ тонких планов духовных, то есть будущего. Поэтому сейчас на планете мужчины вырождаются, это уже все заметили. Женщины занимают посты политические, экономические, а они лидируют в семье, а мужики стараются ничего не делать, валяться. То есть идёт конкретное вырождение мужчин. С одной стороны, это э, так сказать, законодательное идёт поклонение. И когда мы поклоняемся кумиру, то в конечном счёте мы поклоняемся чему? Благополучию жизни. Символ жизни женщина. И закон начинает её защищать и истреблять мужчину. Надо сказать, то есть вот это вот отсутствие будущего, оно выражается и в том, что мужчина ослабевает, и в том, что государство его добивает. И, соответственно, э, получается вот такие отношения. Так что здесь как бы танго танцуют двое. Это проблема мужчин, разложение семьи, э, и гражданские браки. Но это проблема женщин также. Если женщина, я скажу вот, если когда я видел гармоничных женщин, у всех нормальная семья, и мужчины на руках носят её, так сказать, и хотят удержать, потому что она для него является источником подсознательным очень сильного удовольствия. Женщина настроена на любовь к Богу, она источник энергии. Энергия это самое большое, э, скажем так, валюта во Вселенной. И мужчина за такой женщиной будет бегать и стараться её не потерять. Так что Искусство, искусство семьи это искусство быть желанным, любимым, а для этого нужно иметь много энергии, а без любви здесь никуда не лезть. А так вот, насчёт безбрака. Если у вас есть чувство любви, то а мужчина не хочет брать супружеских отношений, то здесь я вижу только две позиции: либо брак, либо отсутствие, на которое она соглашается. Ну вот как мне, так сказать, я недавно читал статью, там человек говорит. И он говорит: "Есть в России демократия или нет?" Он говорит: "Вы воспринимаете это только так: есть или нет, выключатель да, нет. А есть выключатель, который поворачиваешь, и свет потихонечку становится ярче. Это многовариантность". Так вот. Вы хотите быть замужем и изобретаете то, чтобы, так сказать, он женился на вас. Творите, выдумайте, продумайте. У вас необозримое поле. В первую очередь начинайте с себя. А потом начинайте его постоянно воспитывать, говорить о прелестях брака. О том, что если он настоящий мужчина, то он должен отвечать за женщину. А если он лентяй, скажите, трус, то он должен убежать и не нести никакой ответственности. Но он же настоящий мужчина. И почаще ему говорить комплименты, какой он сильный, как он умеет заботиться, он таким и станет. Поэтому никогда не берите две позиции. У вас всегда возможность добиться чего-то, добивайтесь. Вот почему Христос говорил: "Стучите, и вам отворят". А мы садимся перед домом и говорим: "Ну, когда вот выйдут, и меня пригласят, я пойду". Ну, могут и не пригласить. Я стараюсь быть добрее к людям, терпимее, не обижаться на судьбу, не нывать, почему не получается, хочу чуть-чуть пожить нормально. Или вправо, или влево расстрел, а прямо виселица. Значит, Ну, надо быть, наверное, не только добрее к людям и терпимее, а нужно быть доброй и терпимой. И рано или поздно все получится. Еще раз хочу сказать, как только мы, многие стараются быть добрее и уже ждут. Это все равно, что человек приходит на работу и говорит, я вот в первый день, а уже работаю, уже стараюсь, уже что-то сделала, где зарплата, почему мне ее не выдают. Зарплата будет, но это не вам решать. Тем более, Э, вы понимаете, э, всё зависит от того, какие преступления вы совершили против любви. А вот, а, кстати, два совершены одинаковых чёрка. Но я вот видел, мне женщина, э, одна на приёме говорит: "Там полный развал по судьбе". Э, и она мне говорит: "Я говорю: "Вы знаете, у вас серьёзная тема. У вас много работы". И она мне в конце говорит: "Скажите мне что-нибудь такое, чтобы я просто От ужаса сотряслась, и тогда я буду работать. А я смотрю, она там убила мужа пару жизней назад. Я хотел сказать, думаю, не, это будет слишком ужасно. Я говорю, вы знаете, у вас были большие претензии к мужу, вплоть до рукоприкладства. Я говорю, так вот, на вас это висит и еще долго будет висеть, поэтому должны пройти и унижения, и, так сказать, и боль, и обиды, и насколько вы готовы это принять, понимая, что мужчина ни при чем, настолько вы что-то преодолеете. Так вот, у каждого человека своя загрузка. Когда мы приходим к врачу, он смотрит на наше лицо, читает биографию и говорит, так, все понятно. А когда мы приходим к Богу, там совершенно другая картина. Мы ее не видим. И требовать равенства здесь бесполезно. Блестяще это изложено в Новом Завете. Притча о виноградарях. Когда одного утром пригласили, второго в обед, а третьего вечером. И каждый получил по динарию. И все работали. На работали совершенно не одинаково, а зарплата у всех оказалась одинаковая. Почему? А хозяин говорит: "Уговор был, получаете". Так вот поиски справедливости, логики и соотношения, когда мы касаемся божественного, бесполезны, только проблемы будут. И чем больше будет претензий, тем меньше будет результат. А при разводе дети остаются обычно с матерью. И если женщина при совместной жизни не ус смогла подмять под себя мужа, то теперь она может издеваться над отцом своих детей как хочет. Я один из таких мужчин. Хотелось бы узнать ваше мнение. Но дело в чём, это распространённая ошибка многих женщин, которые пытаются удержать мужа, усиливая в нём не любовь, а привязанность или страх, или зависимость, или комплекс. Она думает, что усилив в нём комплекс, она его подчинит себе, он за неё будет цепляться, или усилив его ревность, она сильнее привяжет. И вот когда женщина пытается укрепить семью не за счёт божества, а за счёт человеческого, эта семья всегда будет распадаться. Когда она постоянно в нём провоцирует агрессию в виде привязанности, потому что привязанность это уже практически сразу агрессия, в виде уныния, комплексов и так далее. Потом она разводится и пытается, продолжает уже мстить мужу, не давая ему общаться с детьми. В таких случаях поощрять шантаж нельзя. Сантажистом, когда вы идёте на его условия, вы всегда проиграете и проиграют дети. Поэтому здесь, э, нужно просто объяснить жене, что она детей сделать несчастными, если не будет давать общаться. Что можно в конце концов, э, она только потеряет детей, потеряет она. Если она всё равно шантажирует и, так сказать, так себя ведёт, то это её огромная проблема. Но ещё хочу сказать. Танга танцует вдвоём. Значит, в мужчине, наверное, есть что-то то, что даёт ей внутреннее, скажем так, внутреннее обоснование своего поведения. Ну попробуем посмотреть. Ну вот у мужчины в поле смерт двоих детей. Идёт э под подцовской линии презрение к людям, которые оскорбили человеческую любовь. То есть здесь поклонение любимому человеку и здесь идёт э, так сказать, ненависть, если оскорбили высокие чувства. И вот это поклонение любимому человеку в детях стало опасным. Поэтому здесь как бы опять же обоюдоострый развод. То есть здесь проблема не только матери, но и отца. И она унижает его чувства для того, чтобы всё-таки он принял, простил, и, может быть, этим она спасает своих детей. Поэтому, когда мы пытаемся разложить, так сказать, только увидеть причину в одном, вот она такая, всякая издевается, никогда ничего не получится. Если над вами издеваются, значит, вы виноваты. Первое правило. Второе, если человек издевается и переходит грань, то у него тоже будут проблемы. Помогите сначала себе, потом помогите своей жене. Любимый муж иногда бывает излишне ленив и пассивен. Это, как я понимаю, последствия моей активности и попыток его подавить. Сейчас в России это распространённая проблема синдром лени у мужчин. Это эмансипированные женщины виноваты. Но ну вот как раз эта тема эта тема, ведь понимаете, какая ситуация. Вот в одной из передач говорилось, что введение пенсии ударило по семьям. Потому что когда не было пенсии, человек понимал, что его дети должны содержать. И он их воспитывал в уважении, в заботе. Он прививал им рефлекс заботы о родителях. Когда стали выдавать пенсию, то есть государство выдало пенсию, но не выдало нравственность. И дети стали рассуждать, а что старики пенсию получат, все нормально. И воспитывать их вроде бы уже нет. Зачем их воспитывать в уважении и почтении к родителям, когда пенсия у меня и так будет. То есть... Непонимание того, что забота о теле и игнорирование интересов души опасно, вот оно приводит к таким моментам. Так вот, так вот, э, защита повышенная, э, сказать, законами. Женщина, когда идёт в ущерб мужу, и когда в ущерб душе женщины, на западе приводит к очень э, опасным результатам. То есть мужчина перестаёт быть ответственным за семью. Вот если я отвечаю за семью, я должен выбрасывать постоянно порцию энергии, я должен быть мужиком, я должен контролировать ситуацию, погибнуть за семью. И это делает меня мужчиной. Я говорю, что мужчина это функция. Это больше функция, чем физиология. Как только государство защищает семью, то есть берёт функции мужчины на себя, а зачем ему быть мужчиной? Женщина всё-таки женщина, она будет рожать. Она женская функция дольше будет сохраниться, а мужская будет вырождаться первой. Вот недавно я смотрел по телевизору, там выступал священник. И женщина говорит: "Муж валяется на диване, ничего не делает". Кстати, очень хороший сюжет. Она говорит: "Нужно он говорит ей: "Нужно жить по домострою". Вот тому обруганному домострою, который всегда в советской власти был вот домострой. Она говорит: "В чём смысл домостроя?" А нужно просить благословение у мужа. Благословишь сходить за хлебом. Благославляю. Благослови её полыпамы. Благославляю. И вот так он её благоставлял, потом почувствовал, что как бы всё-таки он уже хозяин положения, а она вторична. То есть он решает отправить её в магазин за хлебом и ленем. А потом пошёл сам в магазин и прибежал раздёрённый. Вернее, отправил её и говорит: "Ты почему мало купила?" Она говорит: "Дорогой, сходи сам, посмотри, какие цены". Побежал в магазин, вернулся, говорит: Ты знаешь, надо ещё на одну работу устроиться, маловато что-то. Потому что он почувствовал свою ответственность. Так вот, когда мужчина отвечает за семью и когда у него разнообразные функции, когда он должен отдавать энергию это делает его мужчиной. Как только функции мужчины выполняет кто-то государство, женщина начинается проблема. Поэтому я многим женщинам говорю, она говорит: "Я сильная, я это чувствую". А он вот такой вот червяк, валяется, ничего не делает. Я говорю: "Притворитесь слабой". Простите совета. Ах, у меня мигрень. Ложитесь. Он всё равно начнёт шевелиться. А когда вы ему демонстрируете свою силу и энергию, а зачем ему быть мужчиной, когда уже рядом мужики есть в юбке? Что вы думаете о падении Тунгусского метеорита? Есть мнение, что основной удар от падения принял на себя НЛО, пожертвовав собой ради спасения Земли. Ну, очень красиво, кстати. Гипотеза очень красивая. И так, как бы хочется её принять. Но я бы на месте маленьких зелёных человечков я просто бы ухисле предотвращать и погибать самим, то тогда уж получше, лучше на траектории его сбивать на подлёте к земле по большому счёту. А когда он уже возле земли, там уже поздно. Поэтому э, всё это красиво надумаю, если бы хотели предотвратить. А э, реально, э, сказать, то просто раздробили бы на части этот метеорит, и он бы особого ущерба не нанёс. И я думаю, что те э напланетяне, которые курируют нашу планету, они так и делают. Но мы об этом не знаем. А Тунгусский метеорит, судя по всему, э по судя по тому, что под, под ним деревья обожжённые стоят, а вокруг они повалились, это говорит о том, что там был взрыв. Это несомненно, в метеорите взрывы не бывают. Значит, скорее всего, это была всё-таки по логике катастрофа межпланетного корабля. Спасибо за ваш труд. Одна из основной проблем женского полового населения является мастопатия, кисты, фиброаденомы. Нельзя ли подробнее остановиться на этой теме, поскольку даже активно работая над собой и преодолевая обиды на мужчин, происходит сброс негативной информации на потомков. Не, ну почему? Если женщина поверила в любовь и в Бога, всё. Процесс остановлен. Дальше процесс, как говорится, регенерации, восстановления души. И здесь бояться не надо. Что делать, как лучше молиться, какие ещё существуют возможности очищения душ будущих детей. Если правильно работать над собой, очистить себя и детей, могут ли рассасываться кисты фибродиномы? Могут рассасываться. Вот когда женщина внутренне реально отпустила обиду, претензии к близкому человеку, всё это, так сказать, иногда за несколько дней рассасывается. Ну вот посмотрим, а вот то эта женщина, что было на момент написания запис. Ну, скажем, перед лекцией. В поле смерть троих детей возможна. То есть неблагополучие. Идёт удар по мочеполовой, и тот же идёт в груди. Это обида на себя, а э отречение от любви к мужу и к себе из-за отношений. То есть внутренняя концентрация на человеческой любви, на привязан на отношениях, на чувственности, на сексуальности была в 7 раз выше критической. То есть невероятно ранимый человек, так сказать, сильнейшее поклонение кумиру, любимому человеку и невероятная обидчивость и так далее. Готовность принять травмирующую ситуацию была в 3 раза А, нет, это 3 смерти детей. То есть смертельная для детей. Дети были загружены. Сейчас готовность принять травмирующую ситуацию А вот как бы размытая смерть одного ребёнка, двое чистые. Идёт нормальный процесс. Когда ваша готовность обижаться на любимого человека, делать его виновным, осуждать, когда она превратится в желание ему помочь и любить, и когда это чувство перейдёт к детям, оно вот уже тоже начинает проходить. Тогда и всё остальное изменится. В конце лета муж взял путёвки в пансионат Торнадо. на Чёрном море, недалеко от Топсы. После вашего рассказа про названия кораблей и их судьбы я сказала: "Туда не поеду". Понятно почему. Но потом решила: "Будь что будет. Во-первых, это в бухте. Во-вторых, каждому на роду написано". И ничего не произошло. Есть ли у этого пансионата шанс <связать> привлечь название? Дело в том, что когда я говорила на Химави, э вот сейчас учёные выяснили, что проклятие и матерчина в адрес семян растений приводит к разрушению ДНК. То есть идет разрушение, как будто там 40 тысяч рентген. То есть наши слова это энергия. Но, если бы так было, то Россия уже бы лежала бы просто никакая, в руинах. Почему живет? Потому что мат и мат сказать или проклятие. Оно работает тогда, когда есть внутреннее эмоции ненависти, которая оформляется уже бранными словами. Поэтому часто просто плохие мысли о человеке его разрушают. И достаточно сильно. Так же как плохие мысли о себе, но они должны быть поддержаны агрессивной эмоцией. Вот этот момент очень важен. Так вот, когда я говорил о Нахимове, то в названии Нахимова была энергетика человека, который фактически покончил жизнь самоубийством. И вот это сказывалось на судьбе кораблей. Поэтому именами самоубийц детей называть нежелательно. И почему называют именами святых? Потому что в имени святого есть энергия устремления к Богу, и, соответственно, это в какой-то определённой степени может сказываться на ребёнке. Так вот, пансионат Торнадо это просто Торнадо. И здесь как раз наоборот, в этом пансионате вы чувствуете себя то сказать, не свои тарелки, может быть, это для вас полезно. Так что если бы любое название так притягивало проблемы, то э я не знаю, вот на на западе боятся цифры 13. Нет тринадцатых этажей, тринадцатых номеров. Ну и что дальше? То есть э слишком уж на название так реагировать не стоит. Это форма. Тем более с вами произойдёт не то, В каком номере вы окажетесь? А то в каком состоянии глубинном вы пребываете? Потому что ваша сверхглубинная эмоция это и есть ваша судьба, это и есть ваше здоровье, это то, что с вами произойдёт. Э хочется быть счастливой, иметь любимого человека, семью, детей, пока не получается, нет взаимности. Как сохранить любовь и в поступках, и в мыслях? Не всегда понимаю, когда поступаю правильно, а когда нет. Э дело в чём? Вот нет взаимности. Вот у вас есть ребенок, и нет взаимности. Он вас не любит. Что вы будете делать? Вы сделаете вполне естественную вещь. Вы будете еще больше ему давать любви, заботы, внимания, ну и строгости, соответственно, чтобы не развратить его. И в конце концов, ребенок вас полюбит, потому что мы так устроены. Если вы кому-то улыбаетесь, он улыбается в ответ. Вы улыбаетесь в судьбе, судьба улыбается вам в ответ. Закон. Поэтому если у вас нет взаимности, значит у вас внутри претензии. Значит, вы не научились любить бескорыстно. Вот вы учитесь. Не любит он вас, проявляйте больше заботы. Не полюбил ещё больше заботы. То есть для вас любовь становится возможностью развиваться, отдавать энергию. Искать новые варианты, попытки, и вы становитесь счастливой уже, и ответил он вам или нет, становится уже вторым делом. Надо когда для вас главное любит он меня или нет? Главное любите вы или нет. Вот, в принципе. Я вспомнил, я говорил, кажется, один старый мудрый еврей говорил: "Никогда не говори, что плохо живёшь", знаете, да? Потому что Бог посмотрит и скажет: "Ты не знаешь, как плохо живу". Всегда говори: "Хорошо живу вживу", и Бог посмотрит и скажет: "Ты не знаешь, как хорошо люди живут", и даст тебе намного больше. Поэтому В своё время хотел у вас спросить: полезен ли зелёный чай? Не вредно увлекать, увлекаться чаями? Но дело в чём? Дело в том, что э я говорил уже, но ещё раз скажу. Зелёный чай отличается от чёрного тем, что он не обрабатывается. Поэтому в нём энергетика мощнее. Это ведь что такое зелёный чай? Это пророшие, можно сказать, зёрна, пророшие самые нежные росточки. В них, естественно, энергетика повышена. Поэтому в зелёный чай, в принципе, вот китайцы пьют зелёный чай, вы видите, что с ними происходит. Уже по полтора миллиарда. Ну и делайте вывод, полезно она ли не. Вот. Но, сказать, соответственно, лучше его пить утром, потому что вот эта всплеск энергии, он и больше физического плана, и он помогает вам, э, сказать, весь день. Она не будете спать, потому что эта энергия, она ещё чисто физическая, идёт перевозбуждение. Вот, так же как зелёный чай, полезны все те продукты, в которых, вот я слышал по ведической, э, так сказать, э, я, сказать, там система питания. Продукт, который вы приготовили 3 часа блюдо, э, можно, сказать, есть потом уже нет смысла. То есть подразумевается, что энергетика продукта, она э имеет э, первостепенное значение. А если вы на пятый день достали, хорошо, сказать, охлаждённый борщ и его наворачиваете, ну Потом, соответственно, сказать, могут быть проблемы, если вы постоянно питаетесь э продуктами, в которых э энергетики мало. Причём что я хочу сказать? Вот э у меня приятель рассказывал, говорит: "Мы художники поехали на Нежское озеро, там где-то по деревням ходили, этюды писали. И вот в одной избе остановились, и там одна дама говорит: "Ой, какой ты красавчик. Ой, как ты мне нравишься. У какой ты просто" Ну художник, и усатенький, и бородка. Я говорю: "Тебя хочу угостить". И говорит: "Схватила меня по волокла куда-то". Думаю, когда затащила в, в сарайчик. Вот, и начинает землю раскапывать. И говорит: "Как шабанул отуда, метра на два меня отбросило". Она достала рыбу тухлую, говорит: "Вот тебе красавчик, хочу угостить". Он говорит: "Да я не могу есть. Ты что, это деликатес?" То есть сарая рыба, а, которая уже, так сказать, ну, не... запах неимоверный. Это суперделикатес. Но если, и вот я обращал внимание, если продукт не обработан и портится, то он сохраняет энергетику. В нем энергия есть, и он может быть даже полезным. Если продукт обработан, энергии уже нет, и он распадается, и там яды появляются. Вот если рыбу вы сварили, а потом положили в теплое место, она пролежит полдня, вы можете получить тяжелейшее отравление. Но если свежая рыба стухнет, а вы ее съедите, у вас отравления не будет. Всё в энергии. То есть энергетика продукта, если сохранена, то тогда вы получаете энергию, даже когда распадается сама, так сказать, ткань. Вот у меня была ситуация поразительная. Все знают, что такое мумиё. А я, так сказать, у меня в старайчке небольшом была такая пластмассовая, ну, штучка стояла, типа ящичка. Я купил кальмара хотел их пожарить, и случайно один кальмар упал вот на эту штуку. И я потом, я куда-то ехал, через 2 недели я туда зашёл, через какое-то время. И я увидел вот на не вот этой самой пластмассе какую-то чёрная такую плотную, э, как сказать, консистенцию. Я думаешь, я забыл. Я что такое? Я пальцем потрогал, понюхал чистое мумиё. Ведь я думаю, откуда оно здесь появилось? Летучих мышей не было, как это излагается там? Или там горных пчёл А потом я вспомнил, как это кальмар просто превратился вот в такое дело. То есть энергетика продукта сохранена, а плоть распалась. И вот это может быть лекарством. Почему? Потому что в какой-то степени мы есть то, что мы едим. То есть организм берёт информацию из продукта и где-то идентифицирует себя с ним. Поэтому если мы едим продукты с минимальной энергетикой, это у нас разрушается и наша энергия. Вот и всё. В этом плане зелёный чай, проросшие зёрна. А вообще-то я вам скажу, что, в принципе, сейчас вот при общей, так сказать, негативной ситуации, продукты, в которых много жизненной энергии, вот, э, сказать, в первую очередь, это в растительной пище больше энергии, чем в мясной. В мясной больше энергии физической, но меньше тонкой. Поэтому растительная пища, вот проросшие, так сказать, зёрна, они очень полезны для здоровья. Просто можно через мясорубку добавлять и так далее. И зелёный чай, я думаю, в этом плане тоже достаточно хорош. Как вы относитесь к хакерам сновидений? Не вредно ли для человека использовать сновидческие практики? Э я читал, когда к Астанаду, я я видел, что там есть резонанс. В чём смысл практик сновидения? Когда вы во сне ощущаете себя на свою личность, это означает, что ваше я, ваше сознание прошло в подсознании и там присутствует. Наше сознание это наше желание, наше тело и связано с ним желание. Если во время сна мы сохраняем ощущение своего я, значит, у нас появляется возможность управлять подсознанием. А сознание это есть вид поля, вид энергии, связанной со временем. Сознание, так сказать, появилось, так сказать, как э сознание первично по отношению к телу. Поэтому, получая доступ к подсознанию, мы получаем возможность реализовать свои желания. Но если мы дисгармоничны, доступ подсознания окончится катастрофой. Это всего-навсего сверхспособности. И эти сверхспособности у человека не подготовлены, приводят к девализму. Вот и всё. Поэтому э, все эти э, движения и попытка овладеть подсознанием, они во-первых, вполне закономерны. Мы сейчас штурмуем подсознание. Это общий период такой, у нас будут раскрываться возможности. И должны быть люди, которые туда залезают первыми, страдают, умирают. Мы набираем опыт взаимодействия с подсознанием, опыт расширенных возможностей. Поэтому большинство из этих людей, э, как это было в 60-х, когда начали активно заниматься йогой, они сходят сходили с ума, они погибали. Это закономерно. Ну, если кто-то хочет, если ему предназначено, пускай делает. Но в основном, э, Все эти техники, они искажают психику человека, его душу и его характер. Потому что реально с подсознанием может работать только очень гармоничный человек. Поэтому сначала, наверное, нужно решить вопрос о гармонии своей души, о системе приоритетов, а потом о сверхвозможности. Вот у меня, так сказать, я периодически выходил на тему сверхвозможностей, и я всегда это дело уходил, закрывал и не собирался развивать это направление, потому что я чувствовал, что это катастрофа. Если я не не внутренние хоть элементы обиды могу нести в себе, то мне я не не не не должен иметь сверхвозможности, это убийство других и убийство себя. Вот вопрос гармонии как-то со скрипом продвигается вперёд с вашей помощью. И вот когда это более-менее будет закрыто, тогда у нас у всех откроются сверхвозможности, и тогда тогда будет весело. Как вы считаете, с чем может быть связано такое заболевание, как морская болезнь? С возрастом она приобретает весьма загадочные формы. В основном бьет по голове. Все становится каким-то нереальным и ватным. И по кардиосистеме. В общем, весьма своеобразно. Раньше у меня были и другие кардиозаболевания, но они практически исчезли. Но дело в чем. Морская болезнь – это... Вот когда человек... Способы преодоления морской болезни, кто знает? Кто знает? Нет. Вы вернёте всё тут же, если покушать. Какие ещё способы? Первое правило заняться делом и работать. Вы отвлекаетесь и качше меньше чувствуется. Второе смотреть на горизонт. Вот вы ходите в каюте, вы будете неимоверно, так сказать, хуже себя чувствовать. Выходите на палубу, смотрите на горизонт, он не качается, и вам резко легче. Третий вы знаете. Стакан коньяка, полстакана для женщин. Шутка. И сразу же вестибулярный аппарат выключается, и вам хорошо. В чем смысл преодоления качки? Через работу, через алкоголь, через смотрение на горизонт вы обретаете точку опоры. То есть качка – это когда вы ощущение внутренней гармонии и стабильности вы теряете. Когда это происходит? Когда у вас слабеют тонкие планы. Когда тонкие планы сильные, тело укачивается, а вы выходите на на более тонкий уровень, и у вас всё хорошо. Если же, э, скажем так, у вас страх, откачка очень быстро усиливает, страх очень сильно ухудшает последствия качки. Если у вас какое-то недовольство, то есть эмоциональный дискомфорт, то качка будет усиливаться. У пожилого человека с возрастом энергетика слабеет, поэтому может и, соответственно, проблемы появляться с укачиванием. А на самом деле, всего-навсего, активизация, вот один из вариантов омоложения, скажем, вернее, главный, мы говорим о различных аспектах, омоложение, здоровье, это активизация своих духовных полевых структур и повышение энергетического состояния. Ну, насколько вы в этом плане будете совершенствоваться, настолько качка будет меньше. Чем сильнее человек привязан к телу, чем он сильнее испытывает, страдает от качки, чем сильнее он боится летать на самолётах, я говорю, сыривницы боятся чего? Вида крови. Тело распадается. Они боятся качки укачиваться, они боятся летать на самолёте, они боятся в темноте быть. Это всё признаки как раз э-э когда точка опоры стоит на теле, и любое дестабилизация тела даёт сильнейший дискомфорт. Как вы только точку опоры передвили на дух, всё. Вот вот попробуйте хотя бы технику вот представить. Вот вас укачивает. Вы представьте, что вы умерли и вас нет. И увидите сразу же, а меня нет, чему тут укачиваться? Активизация полевых структур. Страх высоты это то же самое. Это та же тема ревности, та же точка опоры на теле. Я слышала много рассказывала о том, как после кремации тела родственникам снились их кремированные покойники и жаловались на то, что им холодно. Как вы это можете объяснить? Я думаю, что э в Индии, э кремация да и раньше, она была достаточно сильно распространена. Я считаю, физическое захоронение человека, оно ближе к язычеству, чем кремация, потому что желание сохранить тело и как бы поклоняться телу и как можно дольше его сохранить. Это вот как раз э кумиство. И, э, сказать, когда раньше многих именно сжигали, это было с моей точки зрения ближе э, к гармонии. А когда человек, э, тело хоронят, его душа привязывается к телу, ей сложнее отрешиться, и это тоже потом сказывается. Вот, на деле в чём? Всё-таки тенденция есть хоронить э, именно в земле. И человек к этому привыкает, и ему тяжело расставаться с телом. А во время кремации идёт очень быстрый отрыв от тела, и человек испытывает сильнейший стресс, он к этому не привык. А сильнейший стресс у души это потеря энергии. И потеря энергии создаёт ощущение холода. То есть если человек, э, кремированный, испытывает дискомфорт, то холодно. Ну, правда. Это, знаете, я рассказывал, когда у меня плечо болело, я не мог шевелить полгода. И меня засовывали в этот МРТ, и я как червячок лежу, у меня только ноги там болтаются. И думаю, вот так проснусь в гробу. Думаю, нет, всё-таки кремация это получше. Мне 40 лет, женат. В 97 году увидел передачу "Бумеранс" с вашим участием, всё перевернулось. С тех пор читаю ваши книги. Пытаюсь стать другим, и чувствую прогресс есть, но детей нет, простатит, уже ныне понятное бесплодие. Завёл любовницу, влюбился. Сейчас мне постоянно в глаза попадается а цифра 13 на часах, когда бы ни посмотрел. Что это значит для меня? Я говорил, цифра 13 как бы символизирует ревность. А ревность и желание, значит, и у жены, и, у сказать, автора записки, тема желания, поклонение любимчеку очень сильная. Вот. Ну, до лекции была в поле смерть его. Почему? В четыре раза выше смертельного идет концентрация на желаниях на любимом человеке. Поэтому здесь как раз, как бы, отрешенность от жены, она в какой-то степени и сработала на пользу. Для любой простатит – это ревность, это привязанность к женщине, это поклонение есть, это либо нежелание жить, либо ненависть. Вот и все. Поэтому здесь, в этом случае, в этом случае... полезно держать дистанцию с женой. То есть не торчать дома каждый день, как один артист сказал. Его спросили: "Все развелись, а почему вы не развелись?" Он говорит: "Я не надоедал жене своим присутствием". Так вот, это первое. Второе умение ссориться. То есть ссора надоёт увеличение дистанции. Умение ссориться это, наверное, прощать, не злиться на жену. Дальше это уединение. полезно побыть в стороне друг от друга, это тоже преодоление вот этого поклонения. Это молитва, естественно. То есть когда вам хорошо с женщиной, молитесь и повторяйте: "Любовь к Богу есть высшее счастье". То есть вы должны физически ощутить, что для вас даже секс с женщиной это и средство ощутить любовь к Богу. И тогда постепенно внутреннее вот это вот поклонение, оно начнёт уходить. Дальше воздержание в период весной есть контакт с детьми, с потомками. Поэтому весенний пост и пост не просто в еде, а в первую очередь в сексе позволяет поставить между любимыми человеке между мужем и женой Бога. И тогда внутреннее вот это поклонение тоже разрывается. Поэтому весной, когда идёт активность тонких планов, Даже просто атеист, если он ни в ни во что не верит, он ему желательно воздерживаться от секса и от переедания. Это очень вредно, просто. Дальше, еда, которая усиливает э которая ослабляет, скажем, потенцию и которая усиливает желания. Это всё, во-первых, пиво просто категорически нужно забыть, это страшный напиток. Потом шампанское нежелательно. э хлеба до дразневых моментов меньше я об этом говорил. Что полезно? Имбирь полезен. А полезна капуста, морковка. Но я не хочу диетологией заниматься. То есть свинину крайне нежелательно есть. Если у вас простатит, то свинина, пиво, забудьте о них просто. Сад дальше не ешьте продуктов э с низкой энергетикой. Потому что Я говорил вчера. Человек попитался Макдоналдсом и почти импотентом стал за 3 месяца. Вот, соответственно, должно быть правильное питание. Продукты должны иметь высокую энергетику, то есть минимум калорий и максимум энергии. Но самое главное, куда пойдёт ваша душа? В каждой молитве. Глядя на женщину. Как только женщина посмотрели, идёте по улице, красивая девушка. Вы должны говорить: "Я Бога люблю больше, чем женщин". То есть любая ваша вспышка внимания к женщине должна переводиться туда. Просто занимайтесь этим как аутогенной тренировкой. И в конце концов э женщина будет отношение а как бы она будет для вас средством ощутить высшую любовь, не целью, не источником наслаждения. Источник наслаждения будет находиться за вами, где-то на высшем уровне. А человек будет средством. И жизнь и человек будет средством для того, чтобы ощутить любовь божественную. Почему любимые мужчины, общаясь со мной, часто строят мне рожицы, или глаза таращат, или язык показывают? А ведь взрослые, серьёзные люди. Ну тут сразу видно, у человека тема справедливости, правды, идеалов сильнейшая. Ну и помогают как могут. А Я был неуверен в себе и женился на той девушке, которая первая обратила на меня внимание. Сейчас я понимаю, что не люблю её, хотя она замечательный человек. Она об этом догадывается. Меня 3 года просто колбасит. Оставаясь с ней и держась за видимое благополучие, я убиваю любовь. Я начал гулять и пить. Несколько раз уходил и опять возвращался. Возвращаюсь к ней из-за какого-то страха. Мы женаты более 10 лет. Дело в том, что когда человек внутренне очень привящивый, то тогда, чтобы именно любовь божественную сохранить. А он создаёт себе или сама ситуация создаётся так, чтобы э больше были товарищеские, и дружеские чувства, чем сексуальные. И вообще, брак, так сказать, предназначен для того, чтобы усиливать любовь божественную. И если здесь человек очень ревнивый и обидчивый, ещё раз хочу сказать, то здоровый деть и будет тогда, когда не будет в жене страсти, а будет а тёплое чувство дружбы, заботы и внимания это идеальный брак. А если для вас главное страсть, которую вы пишете, то тогда и дети пострадают, и вы пострадаете. Вот и всё. Основная сейчас причина разводов пишут: "Сексуально меня не удовлетворяет". Сексуальная дисгармония. То есть э, всё, э, сказать, основа брака мы перешли на западную точку отсчёта это секс. Извините меня. а, так сказать, секс, э, назначение секса производить детей, а не получать наслаждение. И смысл семьи заключается в э в том, чтобы воспитать детей, не получить секс, а воспитать детей. И здесь дружеские чувства гораздо важнее. Поэтому с моей точки зрения, вы себе сами создаёте проблему, убеждаясь в том, что у вас неудачный брак. У вас нормальный брак. Если вы были неуверенны в себе, значит, вы чувствовали, что у вас проблемы с женщинами. А если, так сказать, по диагностике говорить, то э перед э, перед написа до написания записки ещё некоторое время назад, сказать, там в поле была ваша смерть. Почему? Потому что идёт унижение себя и жены из жены из-за поклонения благополучной судьбой. То есть вы недовольны своей судьбой уже 10 лет. Прямой путь в могилу. Там никак, никакого недовольства нет, поверьте мне. Поэтому ещё раз хочу сказать, внутреннее недовольство ситуацией это страшная вещь. Лучше разорвать отношения, если вы, что сказать, чем пыхтеть и постоянно накручивать себе недовольство. Но когда разольёте, вот тогда вот почему вы пишете, что возвращаюсь к ней из-за какого-то страха. Потому что с ней у вас божественная любовь хоть как-то открывается. За счёт того, что унижена судьба и ваше желание А с той, которая вам понравится, вы утратите это. И после этого начнется распад и умирание. Вот и все. Вы просто не, перестаньте человеческое ставить выжившей целью. И перестаньте считать, что вы несчастны. В ближайшие 10 лет нанотехнологии войдут в нашу жизнь. Так же, как сотовые телефоны. Мы будем есть нано-пищу, ездить на нано-мобилях. Что, по вашему мнению... а грозит человечеству так, э, ну, в общем, глобальные изменения. Но дело в том, что а э, чем глупее человек, тем опаснее его большие возможности. Вот и всё. Чем выше цивилизация, тем опаснее безраствонным быть. Поэтому надо технологии, они дают такое такие колоссальные возможности, что фактически при нынешнем, так сказать, на на нравственном уровне это может быть стать самоубийством человечества. Потому что это проникновение уже в душу человека и, так сказать, на любом уровне. И на молекулярном уровне там уже будет болезни лечить. То есть, э, нанотехнологии, если говорить, применительно к человеку, они ему, э, то есть если его душа не совершенна, он болеет, болезни будет лечить, значит, душа будет ещё более несовершенной. Если тогда удар будет по психике, память начнёт слабеть, нанотехнологии начнут заменять, э, так сказать, память. У нас будет компьютер вместо нашей памяти. Нанотехнологии заменят там всё. Останется только испорченная душа, после которой уже ничего работать не будет. Поэтому в среднем прогноз, э, так сказать, естественно, плачевный. Э, так сказать, мы подходим к той зоне, где развитие становится смертельно опасным для нас. Мы не готовы к таким возможностям. Поэтому я думаю, что эти нанотехнологии свыше могут просто не допустить. Начнутся катаклизмы, что-то будет происходить с людьми. Или мы должны измениться и быть достойными тех возможностей, которые к нам идут. Но и нанотехнологии могут перестроить весь мир так же, как перестроило электричество. Когда появилось электричество, мир был, можно сказать, в первобытном состоянии. Сейчас мир колоссально изменился. Стали мы нарастание? Нет. Находимся мы на грани гибели. Да. Поэтому нужно ожидать а, скажем так, очень серьёзных проблем. И в первую очередь, поскольку всё-таки на тонком плане всё предопределено, и в том числе и открытие нанотехнологии и так далее, но предопределено не только а, скажем, счастье, которое получает человек, но и те болезни, которые он получает, если с этим счастьем не справляется. Иногда болезни опережают возможность получить счастье, если оно начинает убивать душу. Я думаю, что мир на грани очень серьёзных изменений, и проблем, и катаклизмов и чего угодно. Э, если смотреть вот на нанотехнологии по своим возможностям, то это идёт колоссальный взрыв концентрации на благополучной судьбе. Значит, у людей гордыня вырастит неимоверно, всё человечество может стать гораздо агрессивнее, но ну а дальше, а дальше что-то произойдёт. Какое ваше отношение к искусственному оплодотворению, Эка? Для меня сейчас это последняя возможность. Если человек что-то хочет, он э, так сказать, естественно, ищет способы реализовать свои желания. Но э, вот, допустим, в Англии, кажется, провели исследование. Все дети, зачатые при пробирке, практически семей нет. Почему? Потому что опять же, если нет энергии на появление ребёнка, то у ребёнка не будет энергии на создание семьи. Поэтому, если вы хотите иметь детей, А, сказать, я считаю, ваше желание может реализоваться, но при этом вы должны понимать, что, сказать, нужно очень серьёзно заботиться о своей душе, о душах потомков и приводить их в порядок. Тогда последствия отрицательные будут меньше, чем могли бы быть. У меня уже год произошла блокировка с головы до пояса, одна сторона всегда горячая, сухая, другая потеет. Врачи бессильны. Лечилась от аденокарциномы. Может быть, от этого? Или моя карма такая тяжелая? Ну, я думаю... Вот я смотрю, здесь связано это с детьми. Но, наверное, вы не умеете мыслить в двух противоположностях, как я вчера говорил. А так, как бы, вы четко чувствуете, что тело у вас разделено на две. Я писал, что тело на потоке времени... также разделяется. Одна идёт на будущее, ориентируется, а другая на прошлое, то есть на материальное. И вот взаимодействие даже в нашем теле двух противоположностей создаёт нам гармонию. Так что а здесь просто ваши проблемы, которые ещё сидят на детях, вот дают вот такую схему. Что здесь идёт? Унижение чего? Идёт унижение желания сексуальности. А значит, с головы до пояса Горячая, вторая, то есть низ потеет, и это означает, что как раз ваша сексуальная энергия, она проблемная. То есть идёт поклонение желаниям, и вам об этом напоминают через ваши проблемы. Насчёт э, того, что произойдёт. Дело в чём? Дело в том, что изменения будут, и изменения будут серьёзные. Но дело в том, что эти изменения, которые э, подходят к нам на физическом уровне, они на тонком плане уже происходят. И мы сейчас уже к ним адаптируемся или нет? И я говорил, что в последнее время пошла волна вот этой гордыни, агрессивности, связанной с судьбой, и усилились моменты и обид на судьбу и на себя. Я это привязывал к тому, что определенные, может быть, катаклизмы, неприятности произойдут, и человек реагирует на будущее событие. В принципе, я к этому так и привязываю значительную долю вот таких проблем. Но в том числе это еще и реакция на те события, открытия, которые к нам подходят. И нанотехнологии, и не только, в, сказать, в этой области будут открытия. То есть будет кардинальное изменение, э, сказать, от, которые изменят нашу жизнь в значительной степени к лучшему. Вот изменит ли душу или нет это вопрос. Поэтому насколько мы всё будем сейчас больше сил уделять душе и меньше удовольствиям для тела. Насколько мы будем достойны выживания и счастья при наших расширенных возможностях. Потому что будут открываться не только технологические, технические аспекты, будут раскрываться наши возможности как личности. То, что раньше было, скажем, дозволялось единицам сверхспособности исполнения любых желаний, скоро обретут все. И вот тогда сверху зададут вопрос. При твоих сверхвозможностях Какие у тебя желания? Я ещё раз хочу подчеркнуть, что мы снаружи одни, а внутри совершенно другие. И если открыть наши подсознательные желания, то большинство думает совсем не о том, о чём оно думается сейчас. И не в том направлении достаточно движется. Поэтому насколько мы сейчас нашим сознанием будем помогать нашей душе, насколько мы будем о душе заботиться, о душа в первую очередь очищается и развивается через любовь. настолько мы комфортно войдём в светлое будущее, которое нам обещали. И настолько мы будем помогать другим. На тонком плане мы все едины. И чем глубже наша, а, э, сказать, возможность любить на более глубоком уровне, тем больше мы делаем свой вклад, чтобы мы все выжили и, э, скажем так, есть, так сказать, что бы счастье наше внутреннее. Ведь для того, чтобы я часто смотрел, как человек становится счастливым. Всегда идёт закон соответствия. Если вы счастливы в душе, то снаружи у вас складывается благополучие. Если вы в душе несчастны, снаружи у вас не будет благополучия. Душа первична по отношению к телу. Поэтому если вы внутри уже богаты и счастливы, то тогда вы будете богаты снаружи. Один деньгами другой способностями, третьей семьёй. То есть это богатство придёт. Если же вы внутри не чувствуете себя сейчас себя счастливым, а счастье это есть избыток любви, отдачи энергии, то есть наруже этого ничего не будет. Поэтому от того, насколько ваши души сейчас становятся счастливыми, настолько потом можно иметь возможности иметь, так сказать, на благополучную судьбу, на раскрытие возможностей и при этом а, нормально, скажем так, обычную нормальную человеческую жизнь. Так вот, так вот, одной из главных опасностей на пути к тому, что мы называем счастьем, это поклонение нашему, так сказать, благополучию и физическому, и духовному. Насколько мы любим и прощаем, родители, любимое человека, принимаем свою судьбу и во всём видим божественную волю. Насколько наше умение любить с каждым днём повышается, повышается. Насколько мы в любой ситуации стараемся не обиду реализовать, а искать новые возможности для решения этой ситуации, настолько мы становимся счастливы уже сейчас. И тогда пришедшее внешнее счастье нами воспринимается легко и естественно. Я уже счастлив. И то, что я увидел реализацию снаружи, ну и хорошо. Поэтому в первую очередь нужно научиться быть счастливым и внутри. У вас это получается, я вас поздравляю. Спасибо, всего доброго.